глав двенадцать Пока Олег с Михаилом ездили, Доберман убрался в квартире. Настолько, во сколько это было возможно. Он даже вымыл полы, и запасы питьевой воды от этого почти не пострадали. На кухне был порядок, в прихожей стоял большой мешок с мусором. Книга Добермана лежала на столе. Сам сталкер находился при поднятом настроении, то ли вычитал доброе предзнаменование, то ли просто получил удовольствие от уборки. «Правильно сделал, что никуда не пошел», – кинул ему Гарин. «А что, неприятности были?» Доберман тревожно о глядел обоих соратников, словно пытался найти у них ранение. «А «Ничего а особенного, потом расскажем», — пообещал Столяров. в с ч и т а ю что мы сработали как громоотвод, а та жопа, которую ты себе нагадал, накрыла нас». «Но сейчас не об этом», — отрезал полковник. «Лучше вот о чем поговорим. Давно ли здесь скутер в в е р х о в о д и т не в курсе?» «Ну, «Почему же не в курсе?» Доберман аккуратно сложил сырую тряпку пристроил ее на подоконник. Вообще, он в зоне скутер промышляет уже довольно долго, а в наш микрорайон он заявился после меня. Расширяя территорию, ясное дело, после тебя? Так выходит, он тут недавно? Он здесь возник примерно за неделю до твоего появления. Всего за неделю? Не поверил Михаил. Да, и сразу начал свои порядки устанавливать. В этом дворе вообще-то больше сталкеров обитало. Но скутер всех выжил, а кое-кого и на тот свет спровадил. Столяров выразительно посмотрел на Олега, но тот и сам понял, что это значит. Его действительно ждали в Москве, и получается, что кто-то был заранее осведомлен о его отъезде из Новосибирска. У Гарина защемило сердце. Что там сейчас с Мариной? Как Бориска? Бросил их на чужих людей, а сам отправился за бешенными деньгами, якобы для них же, для семьи. А что в итоге? Провел в зоне уже несколько суток и не добыл ни рубля, ни копейки, не нашел самостоятельно. Принял царский подарок от полковника успокоился. Зато оказался втянут в очередную историю, настолько мутную, что черт ногу сломит. Как, впрочем, и всегда бывало со Столяровым. Простых операций судьба ему не подкидывала. И все-таки главная семья? Что бы ни происходило в зоне, пусть хоть небо на землю падает, лишь бы это не коснуло жены и сына. Гарин вдруг остро почувствовал, насколько он уязвим. Раньше он почему-то об этом не задумывался, даже странно. Хотя раньше-то у него и в мыслях не было лезть в какую-то заваруху или переходить дорогу очередному психопату. И знать бы еще какому. Но, с другой стороны, разве можно было надеяться, что, приехав в зону, он не попадет в поле зрения каких-то одержимых людей? С его способностями и с его-то прошлым не было ни единого шанса, сказал себе Гарин. И ты должен был, это у ч е с т ь сталкер. Обязан был смотреть хотя бы на один шаг вперед. Не ради себя, а ради близких. Так нет же. Поперся за хабаром. О чем ж ты раньше думал, тупица? О чем же я думал, горько произнес Олег, но так тихо, что никто, кажется, не услышал. Тут вообще не думал, ответил он самому себе. Тобой управляла идея Фикс. Тебя вел инстинкт. Объяснил это самому себе, как заботу родных. Кого ты хотел обмануть, дубина? Выключил мозги и помчался за романтикой. Впрочем, нет. Какая тут нахрен романтика? Не за этим я в Москву приехал. А зачем же тогда? Зачем? и д а в н о ты сам с собой разговариваешь, меланхолично осведомился Михаил. Я? Олег вздрогнул и придал лицу на смешливое выражение. Плохой артист, прокомментировал Столяров. Ну ты, блин, проницательный, буркнул Гарин. Сейчас венец надену и тебя самого наизнанку выверну. Ты его в тачке забыл. Почему же ты не напомнил? А если его сопрут? Кто? Спокойно спросил полковник. «Ты специально, что ли, решил от него избавиться?» «Мог бы выкинуть и все дела. Для чего же городить какое-то представление?» «Довольно паранойи!» — взорвался с т р е л л р о в «Мы просто забыли его в тачке, я и ты!» «Мы случайно его там оставили!» «Никакого умысла в этом не было, ясно?» «Тяжелый день сегодня!» — добавил он в полголоса. Олег впечатал кулак в ладонь и медленно выдохнул. Считать до десяти Гарин не стал. Спокойствие пришло само, едва он принял решение. Олег заглянул в кабинет, достал кое-что из письменного стола и сразу же вернулся на кухню. «Надо спуститься, забрать венец», — сказал он. «Сходим вместе», — предложил Михаил. Гарин, не возражая, поправил на плече автомат, проверил в подсумке рожки открыл дверь. «Ты с нами проветришься?» — обратился Столяров к Добермана. «А мне и тут не душно. Я сегодня не выездной», — напомнил тот. «Ну, в смысле, не выходной». Михаил лишь цыкнул зубом и направился за Гарина вниз по лестнице. Выйдя из подъезда, Олег взглянул на чистое небо и набрал полные легкие воздуха. Идти к машине он не спешил. Столяров его ни о чем не спрашивал, просто стоял рядом с грустью, смотрел другу в глаза. Однако нужно было что-то сказать, и это пришлось сделать Гарину. «Извини, я больше не могу», – проронил он. Михаил продолжал молчать. Олег пытался уразуметь, о чем сейчас думает полковник, но это было невозможно. Столяров оставался непроницаемым. По крайней мере, его лицо не выражало ни гнева, ни презрения. И Гарин был ему за это искренне благодарен. «Деньги взял?» – произнес Михаил. «Без издевки, без подначки. Это был всего лишь вопрос». В ответ Олег похлопывал себя по карманам. «И часы тоже, если ты не раздумал», – проговорил он. «70 тысяч евро», – напомнил Столяров. «Постарайся не подешевить. Главное, не торопись», – добавил он непонятно к чему. То ли он говорил о продаже часов, то ли о дороге, то ли о чем-то еще. «Миш». и ведь совсем бесполезен», — сказал Гарин, проклиная себя за то, что все-таки начал оправдываться, хотя никто этого не требовал. Столяров вяло взмахнул рукой и показал на Вольву. «Пойду заберу венец». «Когда его надеваю, вокруг происходит что-то странное», безвольно», — безвольно произнес Олег. «А когда снимаю, от меня тем более толку нет». Михаил неловко почесал шею. Этот разговор тяготил его не меньше, чем Гарина. «Все-таки надо его забрать», — сказал Столяров. «Да». Олег постоял еще секунду, потом развернулся и, не прощаясь, зашагал прочь. Ему хотелось провалиться сквозь землю, но позволить себе он этого не мог. В Новосибирске ждали жена и сын. Им нужен был не совестливый покойник, а кормилица опоры. И это было намного, намного важнее, чем отдельно взятая гордость. Погода радовала. На улице было солнечно, но не жарко, и настроение у г а р и н а постепенно поднялось. Первые полчаса он прошел хорошо, ему даже понравилось. Шагал широко и ритмично, ноги ставил твердо, не забывал поглядывать по сторонам, но не превращал это в манию. Правую ладонь держал на рукоятке, поджимая в автомат локтем, чтобы не болтался. Позади остались гулкие пустые корпуса в и щ е в о й ярмарки. Гарин двигался вдоль домов, обходил выступающие строения и снова поворачивал в закутки крошечных детских площадок, держась подальше от широкой проезжей части. п р ф с о ю з н а я улица в этом месте была почти прямая и просматривалась слишком хорошо. Так Олег миновал два универсама и приблизился к северному выходу станции «Теплый стан». До кольцевой дороги оставалось чуть больше километра. Это 15-20 минут пути, а там уже и периметр. На юго-западе его почему-то построили в первую очередь, и в этом месте МКАД была перекрыта наглухо. Не пощадили и развязку. Мосты попросту снесли, Отчего эстакады стали похожи на короткие взлетные полосы для палубной авиации. Однако Гарин был уверен, что преодолеет все заграждения без труда. Он даже не представлял себе силу, которая могла бы ему помешать вырваться из города. «В крайнем случае, залягу где-нибудь в кустах, а дождусь ночи», — решил Олег. г н а худой конец придется пройти вдоль периметра еще километров пять. Но это не отдаляет меня от цели». Гарин посмотрел назад и испытал странное чувство ностальгии. Она была как стихающая боль, почти сладким. Вокруг зияли разбитые витрины. Где-то был салон сотовой связи, а где-то раньше находилась кондитерская, но теперь павильоны выглядели почти одинаково. Все они были разграблены и завалены разбитыми стеллажами. Лишь огрызки неоновых вывесок до обрывки плакатов на стенах могли еще намекнуть, чем когда-то торговали в том или ином магазине. Хотя теперь это было абсолютно неважно. Олег вдруг услышал, как кто-то семенит по асфальту, обернулся, запоздал и рванул с плеча автомат. Если бы это был мутант, Гарин уже лишился бы жизни или как минимум вкусной части тела. Но это была всего лишь собака. Старая, длинношерстная колли, когда-то трехцветная, а теперь почти седая. Олег привычно бесполезно обругал себя за неостороженность и внимательно посмотрел на собаку. Та ответила таким же осмысленным взглядом. Большие миндалевидные глаза казались умнее иных человечих. «Какая же падла тебя бросила!» – проговорил Гарин. Пес подошел ближе, но не ткнулся в ногу, а поднял хитрую лисью морду к большой бутафорской сардельке, висевшей на дверь ю пустого павильона. «Нечем тебя угостить, нечем!» – виноват, сказал Олег. Он рассчитывал дойти быстро, да и в любом случае забирать х а р ч е у сталкеров, остающихся в зоне, было непрозводительным хамством. «Ну, иди сюда, поглажу т е б е Иди, хороший. Или ты хорошая?» Олегу вдруг стало любопытно, вернее, ему показалось это важно, но он сделал шаг в сторону, чтобы заглянуть собаке под брюхо. Та, словно стесняясь, попятилась в бок, настойчиво поворачиваясь гарину морды. «Ну и ладно». Умиленно заключил Олег, он дотянулся до седого загривка и дружески его потрепал. «Фиг знает, что с тобой делать». Собака энергично помотала головой, словно отряхиваясь от воды, и с независимым видом пошла по дороге. Перед тем, как в ступить на проезжую часть, она посмотрела влево, а т о й д я до середины – Гарин уже не сомневался, что она так и поступит. Посмотрел вправо. Оказавшись на противоположной стороне, к о л и без суеты скрылась среди таких же разрушенных павильонов. «Из чего это я взял, что ей нужна моя помощь?» Удивленно подумал Олег. «Идти надо». Рассопливался он в конец. ц и за любой ерунду делаю драму». Он повернулся и, стараясь набрать прежний темп, отправился в сторону кольцевой. Но это оказалось неожиданно трудно. Каждый шаг начал отзываться в голове гулким эхо. И чем дальше, тем громче, мучительнее. Уже через десять метров под черепной коробкой ухал медный набат, а еще через двадцать звонко долбил паровой молот. Что-то стучалось в виски изнутри, глаза покалывало, даже небо как будто бы стало пасмурным. Олег остановился и, придерживаясь рукой за пустую ветряную раму, тяжело сглотнул. Судя по симптомам, близился сильный приступ мигрени, и уйти от него было некуда. Гарин это знал. Против воли он начал выискивать место, где можно было бы спокойно пересидеть, прислонившись к чему-то спиной. Задыхаясь и облизывая сухие губы сухим языком, Олег п о ч и н и л на ощупь с в е р н у в какую-то несуществующую дверь, давным-давно вырванную вместе с петлями. По виду было крошечное кафе на три столика. Впрочем, ни столов, ни стулья внутри не оказалось. Гарри на с о л о в и л огляделся и пошел в дальний угол, чтобы просто сесть на пол. Он невольно вспомнил голодную, но здоровую собаку и поймал себя на том, что люто ей завидует. На этой противоестественной мысли он за что-то зацепился ногой, Раскинул руки, влетел м а к у ш к а в какой-то твердый угол и подняться уже не смог.